— миллионов. Это придаст большую достоверность и большой вес рассказу о наших приключениях. — Я думаю, — сказал канадец. — Неужто, — сказал канцель, возвращавшийся всегда познавательной стороне вопроса ловлю жемчуга, опасное ремесло? — О нет, — отвечал я с живостью, — особенно если принять некоторые меры предосторожности а что может быть опасного в этом ремесле сказал не ленрай только хлебнешь лишний глоток соленой воды совершенно верно нет а кстати сказал я стараюсь принять беспечный тон капитана капитананэма вы боитесь акул нет я гарфуер по профессии отвечал канадец мое ремесло плевать на них Речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк, втащить на палубу судно отрубить ей хвост топором, вспороть брюхо, вырвать сердце и бросить его в море. Стало быть, речь идет... Вот именно. В воде? В воде. Черт возьми! А на что при мне мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акулы довольно неуклюжие животные. Чтобы хапнуть вас, им надобно перевернуться на спину. Ну, а тем временем... Недленд произносил слово «хапнуть» с такой интонацией, что мороз пробегал по спине. Ну, а ты, консель, как ты насчет акул? Я, сказал консель, буду говорить на чистоту с господином профессором. В добрый час, подумал я. — Ежели господин профессор решается идти на Акулт, — сказал консель, — как же я, его верный слуга, не последовал бы за ним?